Глава 15. Гномы вышли из комнаты спустя примерно двадцать минут после того, как дверь изменила форму. Принимай работу, хозяюшка, сказал гардир. Я кивнула браберу, и он безропотно встал за стойку, даже не попытавшись возразить. Не знаю, чего я ожидала, но внешне комната почти не изменилась. Разве что в ней наконец-то стало тепло. Опережаемый вопрос, гардир отчитался. Магическое отопление наладили, избавились от пятен, некоторые поверхности пришлось заменить. Убрали ржавчину из ванной и туалета, почистили общую ауру комнаты. Вот она была хуже некуда. Опасно так запускать. Впрочем, ладно. еще трубы кое-какие заменили. Вовремя вы нас вызвали. еще пару дней и прорвало бы. Спасибо. Искренне сказала я, изумившись количеству проделанных работ. Быстро вы управились. Правда, вроде обычно, а задачался Люди дольше делают. А, вот вы о чём. Ну так они магией не пользуются. Без магии то оно, конечно, дольше получается. Тогда почему так долго, хмыкнула я. Мне показалось, что магия работает так сказали волшебные слова, и всё само собой переделывалось. Сразу видно, человек хохотнул гордир. Те, кто может вот так одним словом всё переделать, по пальцам одной руки сосчитать можно. Наша аж гномья магия не так работает. Она в основном заточена на прочность и долговечность. Однако же использовать её непросто. Требуется сосредоточенность, и сила она тянет только так. К счастью, тут нам хотя бы со строительным мусором разбираться не приходится, Отель его сам куда-то убирают, то ли утилизирует, то ли складируют где. Оно и понятно. Здесь все поверхности хранят его особенную магию. Вот он и не даёт их наружу выносить. Полно, небось, охотников образец заполучить. Гардир, можно ещё нескромный вопрос. А как вы узнали, что мне ремонтные услуги требуются? Как обычно. У начальства на столе возник лист бумаги, на котором были перечислены детали заказа и оплата. Вот как. Интересно. а Ну, бывай, хозяюшка, пора нам. Подождите, гордир, а вы мне кровать в комнату не затащите? Я бы сам, может, не прочь, но ребята вряд ли согласятся, честно сказал гном. Говорю же, Наша магия силы тянет. Да и унизительно это как-то. Мы мастера высшего уровня, а не грузчики. Он коротко мне поклонился, махнул рукой своей команде, и они вышли прочь. М да. Села бы я им еще могла восполнить с помощью своего особого чая, да только, похоже, вторая причина является главной. Надо же, какие все высокомерные. Что эльфы, что эти мастера высшего класса. Кого же мне попросить занести кровать? Перед тем как выйти в холл, я заглянула в ванную комнату и в туалет. Ого, они еще и плитку восстановили. Да и ванна выглядит как новенькая. Что ж, пусть евроремонт мне не сделали, но все равно очень помогли. Вернувшись за стойку, я увидела, что постояльцев стало еще больше. Среди них сидел и вампир Маркус. Эльфа видно не было. Судя по всему, сейчас была не его очередь идти на приступ. И снова я удивилась, что никто даже не попытался прилечь или присесть на кровать, хотя она так и манила устроиться на удобном пушистом покрывале. Кстати, надо, пожалуй, коробки с пижамой, тапочками и чем-то там ещё унести в комнату. Однако сделать я этого не успела. Ведь в следующий миг без каких-либо звонков и предупреждений Очевидно, звонками утруждали себя только те, кто приходил выполнить заказ. Наружная дверь открылась, и в холл шумно ввалились три веселых тролля. Новые постояльцы. Ох, чувствую, сейчас начнется. Всем привет! завопил первый, а потом его взгляд упал на меня, и он весь расцвел. О! Гля, парни, какая девочка аппетитная. Его товарищи тут же посмотрели, куда предложено, и тоже едва не подпрыгнули от восторга. О, -о будет нам закуска к ужину, восторженно всхрюкнул один из них. Ути пути сладенькая, поддержал его второй. Эти три богатыря дружно шагнули к стойке, глядя на меня так, Как будто вместо меня перед ними стоял накрытый стол, за которым сидела не меньше десятка обнажённых красоток-троллей. Да-да, именно так. Кажется, я их интересовала не только в качестве еды. Добро пожаловать в отель Зубастый уголок. Мой голос звучал бодро и радостно. Ага, не ожидали. Тогда вот вам ещё широченная улыбка. О чего ты такая смелая, а? Дык, а чего и боится-то? Вишь, кровать тут поставила. Она небось, такие штуки умеет на ней выделывать, что её и есть-то не захочется. Шутник заржал и обернулся к постояльцам в зоне отдыха, ожидая поддержки. Не дождался. Тему кровати постояльцам мусолить уже поднадоело, и теперь они с любопытством ждали, когда я поставлю наглецов на место. Слегка удивившись, что его шутку не поддержали, тролль снова глянул на меня. Я якобы случайно положила на прилавок руку с кольцом и уточнила: "Вам один номер или разные?" "Думаешь, мы с парнями в один номер захотим заселиться?" "На что это ты намекаешь, курочка?" Тут же нашёл к чему придраться любитель плоских шуток, угрожающе наклоняясь ко мне, и и чувствительно похлопывая своей огромной ладонью мою руку, так беззащитно лежащую на стойке. Ловушка сработала на сто процентов. Честно говоря, я немного опасалась, что на трули кольцо не подействует. все таки в составе труль слюна. но нет, подействовала. Да еще как! Здравянова Детину встряхнула по полной программе. Кажется, он от неожиданности прикусил себе язык. Сноп жёлтых искр, как обычно, вырвавшийся из-под руки, был воспринят мной как салют в честь победы. Товарищ пострадавшего опешили. Они пока не поняли толком, что произошло, но на всякий случай немного сдали назад, переводя взгляд с него на меня и обратно. Вот теперь со стороны зоны отдыха начали доноситься смешки. Прошу прощения, мило улыбнулась я. Защита так реагирует только на тех, кто мне угрожает. Защита? хором повторили тролли. Ага, выдали при найме. При найме? Надо же, как у них слаженно получается. Аж восхищает. При найме, при найме, пропела я. Так вам три разных номера, правильно? Ну и ладушки? Платить чем будете? Один из троллей заторможенно вывалил на стойку несколько золотых слитков. Я собиралась их взять, но не успела. Поверхность, на которой они лежали, вдруг расступилась, и слитки провалились куда-то в глубину, после чего всё снова затвердело, как было. Одновременно с этим на кожаной табличке появились ещё три записи с именами: Долпс, Бухба и Ламыр. Напротив них возникли номера на каждом из которых материализовалась по ключику. Вот в ключи я мурлыкнула, получая удовольствие от происходящего. Спасибо чаю. Мальчики, вы такие сильные. А не поможете девушке с маленькой проблемкой? Надо занести кровать вон в ту комнату, а селенок у меня маловато. Уверяю вас, доброе отношение управляющей дорогого стоит. «Чего это? проворчал один сама тащи. Мрачно поддержал его второй. А третий так и продолжал стоять столбом. Именно ему достался удар моим кольцом шокером Ключ я подсунула ему под безвольно лежащую на стойке руку. м да. Я удручённо покачала головой и прицокнула языком. Мне казалось, что и среди троллей бывают настоящие мужчины. Видимо, ошиблась». Я помогу, внезапно раздался голос из зоны отдыха. Все обернулись на звук. Мой старый знакомый с нестрижными ногтями смущенно шмыгнул и сделал шаг вперед, едва не наступив на ногу одному из гоблинов. Тот еле успел отпрыгнуть. Я, я тоже отмер вдруг ударенный туком и посмотрел на меня с уважением. Вот спасибо, обрадовалась я.